Глава сорок четвертая. Ингу доставили на Аламаут. Здесь ей пришлось узнать, что принц мертв, а Аларт чуть жив. Что этот безумец протаранил корабль Анезиса, рискуя собственной жизнью, и сам едва не погиб. Его спасло лишь случайное чудо в виде штурмовиков, посланных канцлером. Они нашли его почти бездыханного среди пылающих обломков Кризалис. Энергетическая сфера, которую Аллард создал вокруг себя перед столкновением, смягчила удар и защитила его тело от смертельного космического холода. Но мощный взрыв не прошел даром. Кожа Алларда была повреждена, многие кости переломаны. Его сразу же доставили в медбокс Аламаута, где он до сих пор и находился. «Я могу увидеть его!» Это было первое, что спросила Инга, когда Лорант поведал ей последние новости. «Нет, тебе предстоит другая встреча, не менее важная, и от нее зависит не только твое будущее, но и твое положение в нашем мире». «Кажется, мое положение и так яснее и ясного». Она горько усмехнулась. Лорант игнорировал ее последнюю реплику. «У тебя есть пара дней, чтобы отдохнуть и набраться сил». Андроид поможет с обустройством. И не переживай, она больше не даст тебе сбежать. Инга нахмурилась. Что-то в тоне канцлера заставило девушку внимательнее присмотреться к бесстрастной маске Амона. «Что это значит?» Она напряженно стиснула руки. «Твоего андроида перепрограммировали по приказу Анезиса. Или ты правда думала, что Аллард тебя отпустил?» Лорант подался вперед, пытливо вглядываясь в лицо собеседницы. Та молчала, переваривая услышанное. А в ее голове звучали последние слова Стеллы, сказанные перед тем, как она, Инга, выскочила из адмиральской каюты. — Иди, путь открыт. Когда ты вернешься, твой ОМОН будет ждать. И только теперь на девушку снизошло понимание — Она неуверенно взглянула на Лоранда, и с ее побледневших губ сорвался тихий возглас. «Так это был не Алард? Когда ты вернешься, твой ОМОН будет ждать. Стыла говорила о принце, но как?» Его высочество был безумен. Еще на приеме, увидев тебя собственными глазами и спив твои эмоции, он понял, что не сможет отказаться от мысли сделать тебя своей. «Но «Ну, ты же левари. Аливари неприкосновенно. И ни один ОМОН не откажется от такого сокровища даже под страхом смерти. Аларт прямо ему об этом сказал, без всяких намеков. «И тогда принц решил спровоцировать мой побег», — пропормотала девушка, припоминая события того дня. И снова, как наяву, перед ее глазами встала загадочная фигура, которой Аннезис отдал приказание. «Он же почувствовал мои эмоции» знал, как я хочу вернуться к сыну, и использовал это. Ты правильно поняла. Один из Теркхаев принца уже сознался. Это Тарис, адъютант Алларда. Анезис сам назначил его, чтобы адмирал был всегда под присмотром. Видимо, чувствовал, что Алард не так-то прост. Тарис смог беспрепятственно влезть в систему безопасности Аломаута и сделать так, чтобы никто не обратил внимания на твое бегство и никто не остановил. И чтобы я сама добровольно шагнула в ловушку. Теперь все события, которые до этого казали Синги разрозненными частичками пазла, обрели логический смысл. Картина стала почти завершенной, не хватало лишь пары деталей. Аларт успел сказать, что ты носишь его ребенка. Сухой голос канцлера вывел ее из задумчивости. И это проблема? Ты зачала до официального введения в дома и да, это проблема. Аларт поступил весьма опрометчиво. По губам Инги скользнула скупая улыбка. Девушка пожала плечами. Знаете, это волнует меня меньше всего. А зря. Тебя это должно очень волновать. Если мать Алларда не признает тебя, как Ливарий своего сына, мне останется только пожалеть тебя, глупая девочка. Твоего ребенка принудительно лишат Амуэ. Эти слова, а главное снисходительный тон, которым он их произнес, заставили сердце Инги болезненно сжаться. Но меньше всего ей хотелось, чтобы после всего случившегося ее кто-то жалел. Стиснув зубы, девушка вскинула голову. Ее твердый взгляд столкнулся с пристальным взглядом канцлера, скрытым за темной маской. — Я не нуждаюсь в жалости, — произнесла она с уверенностью, которую не ощущала, но что-то заставило ее выпрямить спину и продолжать. — И я не Ливари. Я Арайя Алларда Сорн-Дайлера, И скоро все об этом узнают. Она замерла, даже не думая отвести взгляд. И пару минут они с канцлером играли в гляделки, выясняя, чья воля сильнее. А потом Лорант все так же молча, медленно хлопнул в ладоши несколько раз. «Браво!» — раздался его тихий голос. «Я ждал этих слов». Только не стоит говорить это кому-то еще, пока аларм в медбоксе. Тебе никто не поверит. И вот спустя два дня Инга шла по длинному коридору в сопровождении почетного караула из четырех амранов в блестящих доспехах. А ее атласный схети, отделанный мехом Сибилы, говорил о высоком статусе ОМОНа, которому она принадлежит. Но сама Инга не чувствовала уверенности наоборот. Ее руки были холодными, как лед, а сердце билось пойманной птицей. Ей предстояло встретиться с теми, о ком она только слышала. С матерью Алларда и его официальной невестой. Эта встреча пугала ее больше, чем она пыталась себя убедить. За прошедшее время она успела немного прийти в себя и даже несколько раз навестить Алларда, который все еще находился в медбоксе, а также узнать, что в действительности случилось на Альфе. Стелла не вдавалась в подробности, но Инги они были и не нужны. Она поняла, что нападение на станцию было запланировано канцлером и разыграно как по нотам, что весь флот и даже служба безопасности перешли на сторону Лоранда Лестмарака и что в руках канцлера оказалась вся власть. И теперь, когда единственный наследник трона был мертв, Лорант готовился представить миру новую кандидатуру. Но сначала Инга должна была сделать свой ход. Высокие двустворчатые двери, украшенные изысканным кованым кружевом, распахнулись перед ней, как по мановению ветра. И почетный караул выстроился по обе стороны, образуя живой коридор. Амраны замерли, вытянувшись в струну. Инга тоже. Перед ней расстилался великолепный зал, выполненный в бело-голубых тонах. Его стены из стекла и полированной стали уходили к куполообразному потолку, сквозь который просматривались звезды. И в этом огромном, пустом зале не было никого, кроме двух фигур в сиреневых сартрах. Они обернулись именно в тот момент, когда распахнулись двери. Инга застыла под их перекрестными взглядами. До боли стиснула руки и порадовалась, что под асханом из мелкого кружева не видно лица. И пока незнакомки молча изучали ее, она изучала их. Обе высокие, стройные, с узкими плечами. Только одна чуть изящнее, да и ростом немного ниже, но у каждой широкий капюшон скрывает волосы, а темная маска – лицо. Инга интуитивно догадалась, что это женщины, хотя особых выпуклостей под сартрами она не разглядела. Но то, что подолы и капюшоны были подбиты серебристым мехом, говорила в пользу ее догадки. «Мужские сартры были более лаконичными». Их единственной отделкой и знаком отличия служили фибулы, инкрустированные драгоценными камнями. А еще у той, что повыше, на грудь спускалась толстая золотая цепь сложного плетения с кулоном в виде крупного бриллианта. Когда она развернулась, свет заиграл в гранях кристалла миллионом ослепительных искр. Он был таким ярким, что Инга на секунду зажмурилась – но тут же заставила себя вскинуть голову и расправить плечи. «Высокочтимые Амани!» Откуда-то из-за колонны выступил канцлер. «Позвольте представить вам Ливари Аларда Сорн-Дайлера. Это та девушка, о которой я говорил. Инга?» Он сделал приглашающий жест. «Подойди. Это Амани Тарисса Сорн-Дайлер, а это принцесса Миам». «Дочь почившего императора и сестра погибшего принца». В голосе Лоранда не прозвучало ни малейшего сожаления о погибшем, только констатация факта. Инга невольно хмыкнула. «Ну да, Омоном же неведомо чувства И сожаление тоже». Женщина с бриллиантом шевельнулась. Она отступила назад и с невозмутимым достоинством опустилась в мягкое кресло, приготовленное для нее. Вторая гостья осталась стоять, пристально разглядывая Ингу. И той показалось, что незнакомка испытывает легкое любопытство, в то время как от старшей Амани исходили волны холода и предубеждения. Помня о наставлениях Лоранда, Инга двинулась в сторону женщин. Кровь запульсировала в ее висках, отбиваясь в такт сердцу и девушка едва не запнулась от волнения, когда за ее спиной захлопнулись двери. Неужели это высокая мать Аларда, а вторая, значит, невеста? Та самая, императорских кровей. Инга остановилась в трех шагах от кресла. По тарианскому обычаю теперь ей следовало встать на колени и приложиться лбом к протянутой руке Амани. Но старшая из женщин продолжала сидеть, не шевелясь, и лишь холодно изучающе смотрела на девушку. Кажется, она совершенно не собиралась ей помогать. Повисло напряженное молчание. Оно грозило уже затянуться, когда старшая Амани неожиданно произнесла «Хм, значит, землянка?» Инга вздрогнула от звука ее голоса, колючего и сухого, будто осколки льда. «Да, я с земли». — ответила она как можно тверже. «Это имеет значение?» Но та открыто игнорировала ее. «Наш император был одним из тех, кто поддержал запрет на вывоз землян». Повернувшись к канцлеру, заговорила Амани. «Вы знаете, как я отношусь к вам, Лорант, но такое попрание законов вызовет межгалактический скандал». «Законы меняются». «Императоры тоже». Инги показалось, что в тоне канцлера мелькнула тень насмешки. Тариса Сорн-Дайлер еще сильнее выпрямила спину, хотя, казалось, сильнее уже некуда. Ее высокомерный тон ударил подобно хлысту. «Вы играете в опасные игры, Лорант. Смотрите, как бы ваши интриги не обернулись против вас самого». «Сегодня власть в ваших руках, но что будет завтра?» «О, мне приятно, ваша забота, Тариса, но, поверьте, я в ней не нуждаюсь». «Инга?» Он обернулся к застывшей девушке и кивнул. Та сделала еще один шажок к креслу, но все ее существо воспротивилось тому, что должно было произойти. Инга не хотела вставать на колени, не хотела кланяться этой холодной бездушной женщине. Что-то внутри нее протестовало против этого ритуала, который казался ей варварским. Но если она хочет отвоевать место рядом с Аллардом, ей придется пройти через это. Медленно опустившись на колени, девушка потянулась к руке Тариссы. Старшая Амани не дала себя даже коснуться. Она резко поднялась, едва не оттолкнув девушку, и та осталась стоять на коленях, чувствуя, как внутри разгорается пламя унижения и стыда. «Если это землянка Ливари моего сына, отправьте ее в Шанаас!» — прозвучал надменный голос Тарисы. «Зачем она здесь? Пусть обживается и ожидает, пока Алард поправится и изволит ее посетить» а мы оповестим все дома о бракосочетании моего сына и принцессы Миам. Весь Ториан уже триста лет ждет этой свадьбы». Взметнув подолом, она направилась к выходу, высокая, с расправленными плечами и гордо вздернутым подбородком, а за ней вился почти ощутимый шлейф нечеловеческого высокомерия. Молодая принцесса поспешила за ней. Инга несколько секунд стояла, беспомощно свесив руки. Ей казалось, что перед ней разверзлась бездонная яма, в которую она падает, падает и никак не может упасть. Что мир вокруг перевернулся. Ее губы дрожали от желания крикнуть что-то колкое, что-то такое, чтобы эта надменная Амани споткнулась, запутавшись в своем подоле. Эта женщина сознательно унизила ее, показала, что она для нее — никто, просто тело, которое однажды выносит ее внуков. Живой инкубатор. Что ж, подошедший канцлер положил ладонь на ее макушку и паотически потрепал. Я надеялся на другой результат. Стиснув зубы, Инга скинула его руку и поднялась. «Вы не с того начали!» — сухо бросила она, а потом громко произнесла, отчеканивая каждое слово. — Извините, Амани Тариса, вас ввели в заблуждение. Я не Ливари. Я Араия Алларда Сорндайлера, и я ношу его ребенка. Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Обе Амани буквально окаменели в двух шагах от уже раскрытых дверей. Инга увидела, как напряженно дёрнулись плечи младшей. Видимо, у принцессы выдержки было поменьше, чем у её будущей свекрови. Не торопясь, будто речь шла о чём-то обыденном, Тариса Сорндайлер повернулась, и её ледяной взгляд пригвоздил Ингу к месту. «Знай своё место, девчонка!» В тоне Тарисы было столько холодного пренебрежения, что Инга едва не задохнулась. Ей показалось, будто она вдохнула осколки стекла, которые кольнули в самое сердце. «Я не давала тебе права со мной говорить!» Эти слова были хуже пощечины, но Инга заставила себя устоять, не вздрогнуть, не двинуться с места. Только до боли зажмурилась и стиснула зубы. Внутри нее словно сжималась пружина, готовая вот-вот разорваться, а воздух все накалялся, он стал вдруг сухим и горячим, таким горячим, что обжигал горло при каждом вздохе. Откуда-то из потаенных глубин ее подсознания, о которых Инга сама не знала, начала подниматься волна протеста. Она росла, ширилась с каждой секундой, с каждым отчаянным вздохом, вылетевшим из ее уст. «Хватит!» — слезы закончились. Они были признаком слабости, признаком бессилия. Теперь ее глаза были сухими, и в них появилась решимость. «Оно мне не нужно!» Подняв руки, Инга коротким жестом стряхнула с лица Асхан, а потом, глядя прямо в темную маску старшей Амани, откинула капюшон. Он упал ей на плечи, открывая тонкие серебристые линии, едва проклюнувшиеся на щеках. Воздух огласил тихий, слаженный возглас нескольких голосов. «Не может быть!» ахнула принцесса, прижимая руки к груди. «Как «Какая наглость!» — брезгливо выплюнула Тариса. «Инга!» — прошипел Лорант, хватая девушку за плечо и до боли сжимая. «Почему ты мне не сказала?» «Не было времени», — отрезала она, не опуская глаз. «Это случилось сегодня утром. Я бы ничего не заметила, если бы не жар. Эта зараза ужасно чешется и горит». Под пристальным взглядом Тарисы Инга стянула перчатки с пылающих ладоней, и все увидели тонкие белые линии, пробивающиеся из-под кожи. Эти линии двигались, пульсировали, переливались одна в другую и росли. С каждым вздохом их становилось все больше и больше. «Амуэ! Это была она!» Энергия жизни, дающая безграничную власть. Тариса молчала, прожигая взглядом землянку, посмевшую так нагло себя вести. А мгновения капали, утекая в вечность, и вместе с ними таяла ледяная невозмутимость старшей Амани. Такого поворота она не предвидела. Представительница примитивной и неуправляемой расы стала вдруг сосудом для Амуэ ее сына, наследника дома Сорндайлер, его половинкой? В это невозможно было поверить, невозможно признать. В этот момент Тариса едва ли не впервые в жизни ощутила всплеск возмущения в своей всегда бесстрастной душе. Но она не собиралась сдаваться. У нее были планы. Она не станет отказываться от них ради какой-то девчонки, не станет рисковать своим будущим и тщательно разработанным планом по слиянию двух сильнейших домов. Рядом шевельнулась принцесса, наклонилась к Тарисе, собираясь что-то шепнуть, но та, казалось, даже не заметила этого жеста. «Я рада, что у дома сорн скоро будет наследник», — произнесла она, наконец, металлическим тоном. «Тебе, как будущей матери, предоставят максимальный комфорт». С этими словами она развернулась и покинула зал, ни разу не оглянувшись.